Но еще в детстве он проявил огромный интерес к миру насекомых. Он не только коллекционировал насекомых, но и изучал их, опубликовывал свои работы и был принят члены энтомологического общества. Когда же британская комиссия по борьбе с чумой предложила ему заняться изучением условий существования блох, Беккотт охотно принял это предложение, занялся вопросами биологии, затем проблемами медицины, стал профессором и в конце концов пал жертвой науки, которую своими работами и экспериментами на себе сумел значительно обогатить. В мирное время в цивилизованных странах почти не встречается такое инфекционное заболевание, как возвратный ТИФ. Но было время, когда он вспыхивал повсюду в виде больших или малых эпидемий. И если где-нибудь наблюдался случай ТИФОЗного заболевания, протекающего иначе, чем обычный ТИФ, врачи-практики Вспоминали сразу о необычной разновидности тифа, которая нередко встречалась в приютах, ночлежных домах и других прибежищах нищеты. Тот факт, что в этой болезни, начинающейся внезапной лихорадкой, которая держится несколько дней, затем исчезает и снова возвращается, отсюда и название «возвратный тиф», есть свои специфические особенности, был известен уже давно. Об этом говорил еще английский врач Джон Расси в середине 18 века. Тогда в Англии часто встречали случаи подобного заболевания, которое называли голодным тишем. Но прошло немало времени, пока удалось получить более подробные данные об этой болезни, а также о причинах и путях ее распространения. Для этого нужно было сначала изобрести микроскоп, а затем с его помощью проникнуть в мир бактерий и других микроорганизмов, являющихся возбудителями болезней. Доктор Отто обермайер исследуя кровь больного голодным тифом, доставленного из ночлежки, обнаружил в его крови странные спиралевидные извивающиеся существа по размерам в 2-3 раза превышающие красные кровяные шари. Эти существа двигались в крови взад и вперед, и часто с большой силой сталкивались с кровяными тельцами. В Свои исследования Обермайер проводил с неокрашенным мазком крови, не подогревая ее и не разбавляя спиртом. В противном случае он, вероятнее всего, не сделал бы своего открытия, а то, что увиденное им было открытием, он понял сразу же. Но Обермайер, отмеченный университетской премией еще за свою первую работу, ставшую впоследствии его докторской диссертацией, отличался необычайной добросовестностью. Он не торопился объявлять об открытии, ведь по существу он стоял на пороге своих бактериологических исследований, и научная осторожность была необходима. Поэтому он снова и снова продолжал искать в крови больных те спиралевидно извивающиеся существа, которые определил как спирохеты. Прошло пять лет, пока он наконец решился продемонстрировать Перед научной общественностью эти тончайшие, самостоятельно передвигающиеся в крови нити, в которых сразу увидел возбудителей возвратного сифа. Памятное заседание Берлинского медицинского общества состоялось 26 февраля 1873 года. На этом заседании Обермайгер сделал доклад, который заканчивался словами, свидетельство свидетельствовавшими а его чрезвычайной скромности. Это совершенно необычное и новое явление, возможно, приведет к большим открытиям. 1 марта того же года он опубликовал в медицинском журнале материалы своих исследований, отметив, что открытое им образование характерны для возвратного тифа. Этим доказывалось, что возвратный тиф не имеет ничего общего ни с брюшным, ни с сыпным тифом, ибо при двух последних в крови больных, упомянутые спирохетой, Не обнаруживались. Затем Обермайер занялся дальнейшими исследованиями. Что касается заболевания человека, Обермайер мог с уверенностью сказать, что заражение возвратным тифом не может произойти в результате простого соприкосновения с больным или в результате вдыхания воздуха в комнате больного. Скорее всего, считал он, здесь необходимы особые условия для проникновения заразного начала в живые организмы и дальнейшего существования в них. Каковы были эти особые условия, Абермагер установить не мог. Лишь позднее выяснилось, что здесь главным переносчиком заразного начала служит ВОЖ. В том же году Абермагер, был вынужден оставить работу в госпитале, так как по причинам бюрократического характера